Резко ускорившись, я сменил маршрут и направился к близлежащему поселению. А в том, что это не одиночный костер каких-нибудь охотников, у меня не было никаких сомнений. Слишком уж много отблесков видно на значительном расстоянии друг от друга. Так и оказалось, я вышел к небольшой деревеньке. Вернее, к высоченному тыну, окружающему ее. Пришлось еще топать вдоль ограды в поисках ворот, под и не думающим униматься ледяным ливнем. Ворота были под стать тыну, здоровенные и высоченные, а сбоку от них — крытая дранкой вышка с небольшой масляной лампой, раскачивающейся на ветру, и никого живого. «Эй!» — заорал я, постучав по воротам кулаком. «Люди!» — еще раз. «Люди!» Ошибочка вышла. Вышка, оказывается, была не пустой. Просто от ветра за ее дощатой оградой парапетом прятались двое взрослых парней. А когда я во второй раз крикнул, да поворотом с силой бухнул ногой, так сразу и повысовывались. «Ты кто?» Не сумев толком разглядеть меня стоящего в тени ворот, задал откровенно глупый вопрос один из парней с вытянутым рябым лицом. «Не видите что ли, темный ангел? Собственной персоной, спустившийся к вам сегодня с гор?» дабы сеять ужас и древнее зло. Не нашел я ничего лучше, как зло брякнуть в ответ. На миг на вышке воцарилось ошеломленное молчание. А затем Рибой растерянно вопросил. Э, «Кто?» «Путник, блин. Голодный, холодный и уставший. Кто же еще?» Не выдержав, рявкнул я и извительно осведомился. «Или вы кого-то другого ожидали увидеть у ворот в такую непогоду?» «Открывайте уже ворота, наконец, пока я их не вынес к демонам», — нетерпеливо потребовал я. «Сейчас, сейчас откроем», — почесав в затылке и переглянувшись с товарищем, пообещал один из сторожей селения. «Ждать мне пришлось довольно долго. Настолько долго, что не выдержав, я вновь начал орать и колотить ногой по воротам. Такое ощущение, что эти двое слезли с вышки и отправились по домам спать». Исчезли и с концами. Когда за воротами все-таки зашевуршились, я был уже злой, как собака на весь белый свет. Люди, поди сейчас в местном трактире сидят, греются у камина с кружкой пива или кубком вина в руках, а я тут торчи за оградой, мокни, как бездомный пес. Помимо Рибова и его дружка, за воротами обнаружились еще двое мужиков возрастом постарше, да с четырьмя волками какими-то, как мне показалось в первый миг на поводках. «Входи уж, темный ангел!» Усмехнувшись, проворчал один из старших, когда собаки не проявили никакого интереса ко мне, разве что поворчали малость для порядка, не учуяли, получается, во мне нежить или нелюдь какую. На тех-то они иначе реагируют, чем небогатые селяне и пользуются, обходясь без всяких там анархов и прочих дорогих магических вещиц, определяющих темных тварей. «Спасибо», — буркнул я, шагнув вперед, и отрывисто спросил. «Трактир? Или постоялый двор? Где остановиться? Заплатить у меня есть чем». «Нет, ничего такого у нас нет», — покачал головой пригласивший меня за ограду мужик. «Да у моих можешь остановиться», — встрял рябой парнишка. «Моя комната все одно всю ночь будет свободна» а поутру я найду, где притулиться. «А где, говоришь, твой дом?» немедленно поинтересовался я. «Да вот он», — махнул тот рукой, указывая на третье подворье от ворот. «Рядом совсем?» «О, и правда недалеко», — согласился я и немедленно устремился к этому дому. «А то жрать так хочется, что удержу просто нет. Припасы ведь еще позавчера все вышли, а дорога была такой трудной». Договориться о постое с вышедшим из дому рожебородым мужиком не составило труда. Один серебряный ролда перекочевал из моего кошеля в мозолистую ладонь хозяина и приняли меня совсем радушием. Даже баньку истопили, чтобы я мог стужу зимнюю из себя веничком выбить. Но главное, стол накрыли прямо-таки пиршественный. Поняли, наверное? Ибо иначе быть беде. «Два дня я в этом гостеприимном доме провел, отъедаясь и отсыпаясь после нелегкого похода. А на третий, когда прекратился дождь, сговорился с рыжебородым стумом, что за еще одну серебряную монету тот меня в Римхал на телеге отвезет. Но никакого нет желания двадцать миль, на которые я промахнулся в пути до города брести. Лошади проще, у нее четыре ноги». «Уже час спустя...» Я похвалил себя за предусмотрительность. Ибо уводящая с хутора дорога после трех суток дождя превратилась в эпичное нечто. Даже молодой откормленной кобылке стума приходилось нелегко. А я да с такой немалой ношей за спиной просто сдох бы, наверное, бредя по эдакой грязище и с чавканьем проваливаясь в нее чуть ли не по колено. Когда выбрались на старый торговый тракт, стало, конечно, полегче и лошади, и нам, но все одно до Римхала мы добрались лишь к закату солнца, едва успели до закрытия ворот. По идее городские стражники должны тщательно проверять всех прибывающих на предмет их принадлежности к роду людскому, на наличие запрещенных к владению вещей, а также товаров, облагаемых выездной пошлиной, для исчисления оной, и строго в поименованном порядке. Но римхарские служивые, похоже, руководствуются другим положением о стражницких обязанностях, потому как первым делом они сунули нос в телегу и, переглянувшись, посетовали на отсутствие товара. Но не считать же им пару ахапок сена до мешочек овса. Анарх же эти горе-стражи и вовсе задействовать не стали, удовольствовались взглядом на мирно спящего в кануре старого пристарого пса. После этого доблестные городские защитники решили докопаться до меня, видимо, посчитав поисковиком, отбившимся от своих, промышляющих в окрестных горах. Пришлось бросить им золотой, иначе бы не отвязались так быстро. А мне страсть, как хочется добраться кое до кого поскорей, свалившись, как снег на голову. Въехав в город, мы не сразу направились к драконии голове. Сначала я велел Стуму подкатить к одной интересной лавке, расположенной близ городского рынка. Там, не торгуясь, приобрел себе защитный оберег, способный погасить единичный удар заклинания третьей ступени. На нормальный амулет, увы, наличных денег не хватило. И до завтра ничего с этим не поделать, так как единственный банк в Римхале, меняющий слитки на монеты, по ночам не работает. Впрочем, я не особо огорчился, что так вышло. Защитный амулет вообще лучше не в обычной лавке покупать, а у церковников. Визит к ним у меня запланирован на более поздний срок. А пока хватит и оберега, чтобы исключить возможные неприятные неожиданности. Если вдруг мне не обрадуются. Прогромыхав колесами по мостовой, наш немудренный транспорт подкатил к драконьей голове. Я легко спрыгнул с телеги, развернулся, достал продолговатый сверток, стянутый ремнями. Повесив змеиный посох на левое плечо, кое только и было свободно, так как на правом обретался стреломет, взял в руки свой походный мешок. После чего по доброте душевной вновь предложил Стуму заночевать в таверне, а не у проживающей в Римхале родни. Но тот, ухмыльнувшись, опять отказался, несмотря на то, что я обещал сам все оплатить. Очень уж ему хотелось потолковать со своей тещей с глазу на глаз без жены. Ну что поделаешь, не бывает людей без недостатков. Стум вот палается страсть как любит. Ну ладно, бывает тогда. Усмехнувшись, махнул я на прощание рукой рыжебородому хуторянину. Тебе счастливо оставаться. Кивнул Стум щелкая вожжами и укатил прочь. А я поднялся на крыльцо драконьей головы. Решительно толкнув дверь, зашел внутрь. Остановился, неторопливо обозрел зал и почти сразу же, углядев за одним из столов тех, кто мне требовался, радостно осклабился. «На месте, гаденыши, ну, держитесь». Сделав несколько шагов, я уронил глухо загремевший мешок у стола вышибалы, велев ему «Присмотри». «Эй, стражник, а стреломет?» крикнул он мне уже вдогонку, когда опомнился и перестал тупо пялиться на мой мешок. Потом, не оборачиваясь, кратко бросил я вышибали. Чем тот удовлетворился, не став предпринимать попыток задержать нарушителя неписанного правила, не являться в кабаки и таверны с оружием в руках. Братья Хайнц, заседающие по обыкновению со своими дружками-приятелями, тоже заметили меня направляющегося к ним. Побледнели как-то сразу, разволновались, переглядываться начали. Но к моменту, когда я подошел к их столу, уже взяли себя в руки, скрыв шок и потрясение за маской изумления и удивления. «Стайни, ты уже вернулся?» — воскликнул Руперт. «А где Стивен и Деннис?» «Ну-ка исчезли отсюда». Ничего не ответив на вопрос младшего из братьев, Негромко велел я сидящим с хайнцами их сотоварищем по охоте на драконов. Когда до самых тупых дошло, что я сейчас сказал, со стула немедленно привстал один из них, самый крупный. «Ты что, попутал сопляк?» «Исчезли отсюда», — с холодком повторил я, не сводя взгляда с сидящих рядом магов, и равнодушно добавил, снимая с плеча стреломет. «Или выкину ваши трупы с порога?» «Оставьте нас!» — чуть дрогнувшим голосом отослал Гейдрих своих людей, беспокойно заерзавших на стульях при виде направленного на них стреломета. «Нам со не нужно перемолвиться наедине». «Правильное решение», — криво усмехнувшись, похвалил я входящих в отряд братьев Хайнсов, недоумков, молча поднявшихся и без лишних препирательств перебравшихся за пустой столик по соседству. Перехватив стрелометную машинку за ремень, Подвесил ее, как и намеревался, на спинку стула. За этим ведь и снял оружие с плеча. А вовсе не для того, чтобы перестрелять всех присутствующих, как, похоже, решили некоторые. «Так где все-таки Деннис со Стивеном? И что с накопителем? Нашли?» Переглянувшись с братом и откашлившись, начал Руперт, пока я возился с ремнями, стягивающими один интересный продолговатый предмет, закутанный в черную материю. Стивен погиб, а Дениса уже, наверное, волки сожрали. Безразличным тоном уведомил я его. Справившись, наконец, с перевязью, вытряхнул на стол перед братьями змеиный посох из плаща лича. А сам приспокойно уселся на стул, взирая на ошеломленных магов. — Что... что это? — аж посерел Руперт и постарался отодвинуться подальше от пылающего черным огнем камня в пасти змеи. — Как что? «Дело удивился я. Не видишь, что ли? Посох мертвого мага. Вон же и лапа его». И ласково эдак, что никак не вязалось с кровожадной ухмылочкой на моем лице, продолжил. «Так сколько вам, говорите, посулили за то, чтобы скормить живых людей мертвякам?» Гейдрих первым сообразил, что дело начинает отчетливо нести тухлятиной, и мгновенно воздвиг вокруг стола отсекающие звуки малый полок тишины, представший перед невольными зрителями полупрозрачным пузырем, переливающимся в свете ламп. Впрочем, поздно, шепотки уже ушли гулять по залу. «Что ты несешь, Стайни?» — тут же прорычал, разыгрывая возмущение и гнев Хайнц старший «Кто вас, мертвякам, скармливал? Ты сам на это дело подписался?» «На дело, а не на подставу». Хмыкнув, поправил его я и перебил пытающегося что-то сказать Руперта. «Не надо. Только не надо пытаться мне впарить какую-нибудь туфту». Откинувшись на спинку стула, лениво сообщил братьям. «Деннис во всем сознался, когда я его отловил». «Он тебя, очевидно, зачем-то обманул», — покосившись на брата, веско обронил Гейдрих. «Точно», — кивнул Руперт и укоризненно посмотрел на меня. «А ты взял и поверил ему» то есть по-хорошему сознаваться не желаете», — уточнил я и равнодушно пожал плечами, протягивая руку к лежащему на столе змеиному посоху. «Хорошо, тогда сделаем по-плохому. Пусть святая инквизиция вами занимается». «Погоди, стай, не погоди», — повысил голос Гейдрих, не дав мне начавшему подниматься со стола спокойно уйти и со злым прищуром глаз молвил, «Ты что же, решил, что мы позволим тебе так вот запросто поклеп на нас возводить?» «Нет, милый друг, за свои слова придется отвечать». «Не вопрос, если надо будет, отвечу». Словно и не заметив, скрытой в словах Гейдриха угрозы уведомил их я. И с неприятной улыбочкой подбодрил магов, от которых ясно потянуло эмоциями стихии земли. «Ну что же вы, давайте же, попытайтесь напасть». «Предоставьте мне законный повод убить вас прямо сейчас». «А не через чур ли ты самоуверен, Стайни?» — ощерился Руперт. «Я не слабого личия вынес, считай, в одиночку». Согнав с лица улыбку, проникновенно начал я и кивнул на змеиный посох, лежащий на столе, как доказательство моих слов. «А парочку никудышных магов, не дотягивающих даже до четвертого ранга, просто порву как котят», — с кровожадным оскалом заключил я. Гедрих отчетливо скрипнул зубами. Да и Руперт особой радости не выражал. Однако нападать на меня никто не спешил. Размышляли братья, прикидывая свои шансы. Ну же, решайтесь уже, грубо поторопил я их. Нет, глядя на мой сжавшийся кулак, облаченный в латную перчатку, покачал головой Гедрих, обращаясь к своему брату, начавшему медленно-медленно отодвигаться от стола. Руперт застыл, а Хайнс-старший словно сдулся, паник, и, отведя взгляд от моих горящих жаждой схватки глаз, медленно и с крайней неохотой выдавил из себя. «Чего ты от нас хочешь?» «Первонаперво я хочу знать, кто вам меня заказал», — моментально отреагировал я, чуть расслабляюсь. Так ведь и думал, что братья-маги быстренько сознаются, едва на горизонте замаячит перспектива вступить в смертельную схватку с неясным исходом или очутиться на справедливом инквизиторском суде. «Этого мы не знаем», — помолчав, глухо проговорил Хайнс-старший. И вскинул руки, когда я, нахмурившись, вновь потянулся за посохом. «Мы правда не знаем, так как общались только с доверенным лицом заказчика». А Руперт добавил, «Нам известно лишь то, что желает твоей смерти некто очень богатый и влиятельный. Судя по всему, какой-то аристократ». «И что, никаких имен? Ничего?» — уточнил я. Братья отрицательно помотали головой, всем своим видом выражая искреннее сожаление по поводу того, что они не могут сдать мне заказчика убийства и свалить все или очень много на него. «Жаль, жаль». Задумчиво протянул я и задал следующий интересующий меня вопрос. «Не пойму только, зачем вам было самим влезать, придумывать всякие глупости с походом. Подождали бы просто, пока меня местные бандюки прикончат. Или в крайнем случае подсобили бы им незаметно». «Заказчик мог оказаться недоволен таким поворотом событий». Посмотрев на брата и тяжело вздохнув, ответил Гейдрих. «Поскольку его пожелания были недвусмысленны». «Все должно выглядеть так, будто ты просто исчез, растаял в безвестности, пропал, раз и навсегда, чтобы в случае чего комар носу не мог подточить». Помолчав, он добавил, «К тому же у заказчика непременно возникли бы к нам вопросы, в случае, если твоя смерть произошла бы без нашего непосредственного участия. Как минимум, он потребовал бы свои деньги назад, а мог бы и обидеться» а злить человека, который способен заказать убийство из-за сущей ерунды, себе дороже. Влез Руперт. Из-за какой ерунды?» – мигом насторожился я. «Ну, когда мы поинтересовались у доверителя заказчика, что заставило его господина обратиться к нам с такой просьбой, он ляпнул что-то типа «Не смерду, мол, не мытому нюхать прекрасные цветы», – ответил младший из братьев. «Цветы?» Сначала у меня брови полезли на лоб, а затем я недоуменно нахмурился. Причем здесь какие-то цветы? Но тут меня поразила одна догадка. Погодите-ка, я нетерпеливо вопросил. А речь шла вообще о цветах или о каких-то конкретных? О розах там, к примеру, черных? Да, точно, о розе он и говорил, встрепенулся Руперт. Вот же... Не сдержавшись, грязно выругался я, осознав, что моя догадка касательно причин неприязни неизвестного богатого и влиятельного человека оказалась верна. Дело-то все в наглых и кощунственных посягательствах одного простого стражника на руку и сердце самой невероятной, изумительной и обворожительной благородной девушки империи, леди Кейтлин Дименс. «Очевидно, кому-то из аристократического круга сама мысль о возможной связи между ничтожным смердом и черной розой империи как серпом по известному месту». «И это только начало!» Радостно уведомил меня открыто скалящийся бес и не приминул поддеть. «А я ведь тебя предупреждал, что за эту киску тебе башку свернут». «Это мне и без всяких умников блахастых было понятно еще тогда», «При самой первой встрече с ней», – мрачно пробурчал я. «Никаких иллюзий по этому поводу у меня вообще никогда не возникало. Благородные сэры из-за красивых девушек, нежели Кейтлин, на дуэлях насмерть режутся, до наемных убийц к соперникам засылают». Так может, разумней будет не ждать, пока тебя и в самом деле не прибьют воздыхатели этой деменс, отказаться от глупой затеи жениться на ней и свинтить куда-нибудь подальше, пока не поздно?» — спросил сдвигающийся поближе к моему левому уху бес. «А вместо дурацкой охоты на сумеречника лучше куда-нибудь в аквитанию махнуть». И, блеснув глазками, заговорщическим шепотом добавил. «Там можно заглянуть в гости к лапочке Энжель». И самым тщательнейшим образом, не пропуская ни четверти дюйма обнаженного, трепетного девичьего тела, слечить златовласку с ее копией лисичкой Элис. Видя, что я начинаю потихоньку закипать, он поспешно уверил. «Конечно, исключительно, дабы удостовериться, не напортачили ли чего там маги, создавая ее подобие?» «Заткнись, скотина! Ни в какую аквитанию мы не попремся!» Раздраженно проговорил я, нещадно давя внезапно вспыхнувшее в душе желание взаправду пообщаться с Анжель, А все поганец без и мое слишком развитое воображение, моментально нарисовавшее до да нельзя соблазнительную картинку проведения полного досмотра одной очень привлекательной молодой особы. Такой разврат представился, я лишь огромным усилием воли удержался, чтобы не сглотнуть слюну. Сразу вспомнилось и то, что девушки у меня не было давным-давно. Так и что, стайни, разойдемся при своих? Кашлинов привлек мое внимание Хань старший. Ну, давайте попробуем, задумчиво молвил я в ответ и недобро сощурился, показывая своим собеседникам, что договориться и обойтись без смертоубийства будет непросто. Хотя еще по пути сюда, хорошенько обдумав все, решил отказаться от кардинальных решений в отношении подлых братцев. Увы, но город не лес. Грохнуть кого-нибудь вообще без каких-либо последствий не выйдет. Несмотря на всю справедливость такого поступка, проблемы с законом возникнут у меня нешуточные. «Если мы поклянемся своими бессмертными душами», что больше не будем как-либо вредить тебе, это тебя удовлетворит?» <сорожно> Осторожно спросил Гейдрих. «Не-а», криво усмехнувшись, покачал я головой, и любезно пояснил, отчего меня не устраивает такой вариант. С чего вам бояться нарушить данную, пусть и страшную, клятву? Вы уже и так обрекли себя на вечные муки в Нижнем мире, предав своего ученика. Да и потом», — изобразив зевок, махнул я рукой, Двумя врагами больше, двумя меньше. Какая разница, когда их насчитываются многие сотни, если не тысячи. Так что ваши уверения в искренней дружбе мне не нужны. А попытайтесь еще что-нибудь провернуть, просто грохну». Равнодушно предупредил я. «Мы тебя услышали», — покосившись на брата, хмуро подтвердил Гейдрих. Руперт согласно кивнул. «Вот и отлично», — благодушно высказался я. Я, склабившись, потер руки. «Тогда к делу? Сколько вам за мое убийство заплатили?» Братья Хайнс довольно долго думали, прежде чем ответить на столь каверзный вопрос. Но все же выдали в конце концов. «Пятьсот золотых!» «Так мало!» — искусно разыграл я возмущение, хотя это было непросто сделать, ибо названная сумма произвела на меня впечатление. «Такие деньжищи!» «Еще столько же заказчик обещал по выполнении задания». Не выдержав моего пристального взгляда, буркнул Хайнс-старший. «Так значит, речь идет о тысяче золотых, а не о пяти сотнях?» — Уличил их я в существенной недоговорке. «Да», — отвел глаза Гейдрих. «Ну что ж», — напустив на себя глубокомысленный вид, пробормотал я. «Тогда с вас две тысячи», — гнусненько улыбнувшись, выдал я. Э -э -э -э -э -э", — опешили братья, две тысячи золотом! Быстро! Склонившись над столом, с неприкрытой угрозой рявкнул я. Или вам не жить? Но -на у нас нет таких денег, воскликнул отшатнувшийся Руперт. Тащи, сколько есть, велел я, и приказал поднявшемуся вслед за братом Гейдриху. А ты сиди здесь. Когда же хайн старший упал назад на стул, жестко сказал замершему у стола младшему. «Да, и не вздумай меня обмануть и оставить себе хоть что-то». «Дави их, дави!» С азартом прошептал активно двигающий хвостом бес, который, собственно, и предложил план жестокого наказания хайнцев путем облегчения их нажитой за долгие годы машины. Но больше никаких внушений не потребовалось. Руперт в последний раз беспомощно глянул на брата и направился за деньгами. И не рыпнулись даже. Видимо, очень хорошо запомнился им тот случай с Молохом, которого я забил в мгновение ока. Похоже, сумели трезво оценить свои невеликие шансы на победу надо мной. Разумеется, владеющие магией люди – серьезные противники для обычного человека, но не в банальной драке, когда твой нос от кулака противника отделяет менее двух футов, А самое простое заклинание требует для своего воплощения серьезной концентрации и почти целой секунды времени. Совсем иное дело маги боя, умения которых заточено под контактные схватки. Но Хайнс и не они. Спустя пять минут Руперт вернулся, притащив в руках небольшой, искусно декорированный малахитом сундучок. Поставил его на стол передо мной и открыл махоньким ключиком. «Это все наши деньги», — глухо сообщил он, демонстрируя лежащую в сундучке стопку векселей и два туго набитых кошеля поверх них. 1270 золотых, Ролда!» «Отлично», — широко улыбнулся я, а затем, стерев улыбку с лица, холодно сказал, «А теперь пишите расписку на недостающую сумму, на 750 золотых». «Братья ничего на это не сказали» только с откровенной ненавистью глянули на меня. Но этим все и закончилось. Написали они требуемую расписку с обязательством погасить долг перед ее владельцем в три четверти тысячи золотых. А подошедший к нам по моему приглашению владелец таверны заверил в качестве свидетеля документ. На том мы с убравшимися по добру поздоровых хайнцами и расстались. Они перебрались за стол к своим дружкам и начали с ними о чем-то перешептываться, изредка бросая злобные взгляды в мою сторону. Но я и ухом не повел, ведь скоро всем темным личностям в этом городе будет совсем не до меня. «Моя комната свободна», — уладив свои дела, сразу же обратился я к хозяину драконьей головы. Э, «Да», — кивнул тот, косясь тонно змеиный посох, — то настоящий рядом раскрытый сундучок. «Тогда я ее сразу на месяц сниму», — решил я, доставая и развязывая один из принадлежавших ранее Ханьсам кошелей. Надоело уже таскать вещи туда-сюда. До этого ведь, чтобы не платить попусту за комнату во время своего отсутствия, я все у Атыми дома оставлял. Но теперь, учитывая мое очень-очень сильно возросшее благосостояние, такая экономия уже ни к чему». «Тогда два серебряных ролда с тебя», — быстро подсчитал Калвин. «И вперед, ты уж извини», — неловко пожал он плечами. «Да ладно», — отмахнулся я, доставая из кошеля жменю золотых монет. Отсчитал шесть и подал Калвину. Тот сначала нахмурился, глядя на чрезмерно большую сумму, а затем его лицо разгладилось. Догадался очевидно, что к чему.